Глава двенадцатая. Страхи. Томас Шейн. «Элис стояла так близко, что я легко мог качнуться вперед и подхватить ее на руки, выполняя свою смешную угрозу усадить девушку к себе на колени. Лиса смотрела на меня своими невозможными глазами и ждала ответа. А я, подобно прыщавому юнцу, думал только о том, Как ей идет моя футболка? Отказаться от затеи? Это вряд ли, девочка моя. Я не позволю тебе сбежать от меня, потому что просто помешался на тебе. Потому что мечтаю разрушить стену из стереотипов и всех тех глупостей, которые ты надумала себе. Потому что хочу тебя всю. Не просто как желанную женщину, а как половинку моей души потому что жажду тебя всем своим существом». Думал я, поедая глазами свою помощницу. А вслух только сухо сказал. «Уже поздно, Элис. Не хотел тебя расстраивать, но вот, посмотри». Я протянул девушке свой планшет с записью. После краткого обзора о том, что неприступный командор Томас Шейн практически в открытую заявил о своих отношениях с личной помощницей, Шли кадры, где я в обнимку выходил с Лисой из министерства, а дальше ушлая ведущая одного модного канала брала интервью у бывшего жениха моей девочки. Этот сопляк, изображая оскорбленного в лучших чувствах героя любовного романа, рассказывал о подлом предательстве Элис Райс, той, кому он хотел доверить великую честь стать мисс Бертон. Сначала этот Тимоти отвечал на вопросы ведущей, показывал их с Элисой совместное фото. А потом стал нудить о том, что Элис, как только устроилась ко мне на работу, совершенно перестала уделять ему внимание. Якобы он бедненький ждал каждого звонка, а коварная невеста отговаривалась то заботой о больной маме, то занятостью на работе. «Ну, теперь-то я знаю». Чем, или правильнее будет сказать кем, так сильно была занята Элис. Поджав губы, вещал с записи молодой, ухоженный блондин. «Получается, что с того момента, как ваша невеста устроилась работать личным помощником командора Томаса Шейна, вы больше ни разу не были близки, м как мужчина и женщина?» — задала вопиющий, бестактный вопрос корреспондентка. «Нет». «Сегодня Элис впервые за два месяца приехала ко мне, и наша встреча закончилась расставанием». Опустив глаза, заявил бывший жених моей девочки. «Признаюсь честно, вчера я летел с твердым намерением вытрясти из мальчишки душу. Если бы он имел глупость хоть как-то навредить Элисе, то, невзирая на последствия, я все же выбил бы из него всю дурь». К его удаче где-то на полпути со мной связался редактор сетевого журнала и скинул эту запись для просмотра. Только последнее признание Тимоти Бертона немного охладило мой пыл. Я решил не морать руки об этого щенка. Но длинный язык и жажду славы все же мелочно отомстил. Связался со знакомым и отменил свою просьбу о повышении. Теперь парня просто переведут куда-нибудь на спутник Плутона. «Где он за копейки будет морозить свою задницу минимум год?» «Это... это уже гуляет по сети, да?» Трясущимися губами спросила Элис. «Нет, прошу, не нервничай так. Владелец журнала мой старинный приятель. Он не пустит это в эфир. Но взамен я пообещал, что мы сами встретимся с журналистами и дадим эксклюзивное интервью сегодня вечером». Сказал я... Нежно поглаживая девушку по предплечью. "Но как же, Тим? Он же может повторить все это кому-то еще, предположила Элис, позволяя мне приблизиться и осторожно обнять ее. "Нет, не может. Ему будет некогда", ответил я, украдкой вдыхая тонкий аромат чистоты и лета, исходивший от моей девочки. "Почему?" вскинула светловолосая голову девушка. Доверчиво прижимаясь ко мне. «Тимоти Бертона срочно перевели на одну из колоний. Там его откровения будут никому не интересны», — с некоторой опаской признался я. «Ладно, хорошо. А откуда он узнал, ну, про нас? Я имею в виду, с чего он вообще так разговорился и обвинял меня в измене?» Наконец сообразила девушка, отстраняясь от меня. С огромным сожалением я разжал руки, позволяя помощнице увеличить между нами дистанцию. а Я смог блокировать только откровение твоего бывшего жениха. То видео, где мы выходим из министерства, уже в сети и бурно обсуждается. Поэтому я и сказал, что уже поздно отступать, Элис. Сказал я, умолчав тот факт, что сделал это нарочно, чтобы у Лисы «Не было ни единого шанса передумать». «Понятно», — пробормотала девушка, присаживаясь на стул. «Она выглядела такой растерянной, что мне стало стыдно за весь этот обман. Но не настолько, чтобы отступить от задуманного». «Чего ты боишься, Элис? Я настолько тебе неприятен, что ты не хочешь провести со мной рядом несколько месяцев?» Не удержался я от терзавших меня вопросов. «Нет, дело не в вас, тебе. Просто я совершенно не умею врать. Да вы и сами видите. Мне даже просто по имени к вам сложно обращаться. Я засыплюсь, и мы оба будем выглядеть глупо». Вскочив со стула, призналась Элис. «Не думай об этом, Лиса. Ты не против, что я так тебя зову?» Спросил я, намеренно отвлекая девушку. «Нет. В смысле, зовите, если вам так нравится», — пробормотала она. «Во-первых, Лиса, тебя никто не станет пытать или допрашивать. Все, что от тебя требуется, — это быть рядом со мной и не вздрагивать каждый раз, когда я к тебе прикоснусь. Во-вторых, в глазах общественности ты уже моя женщина, а у моей невесты есть кое-какие привилегии». Если ты не будешь знать, что ответить на тот или иной вопрос, то можешь просто его проигнорировать. Не думай о том, как это будет выглядеть. Доверие решение всех проблемных ситуаций мне. Ладно. А в-третьих, у нас есть немного времени, чтобы ты могла привыкнуть ко мне. Иди сюда. Ты же не боишься меня, верно? Уговаривал я Элис подойти ко мне. Ладно. Что вы задумали, командор? Лиса подошла к моему столу, но все же настороженно уточнила мои намерения. Присаживайся. Я хочу накормить тебя этими восхитительными оладьями, пока они не остыли. По-моему, это неплохой способ стать друг к другу немного ближе. Как ты считаешь? спросил я, усаживая девушку к себе на коленку. И прежде чем она успела возразить, Я макнул воздушный кругляшек из теста в варенье и поднес его к губам Элис».